Глава 15. «Что?» Пока я обалдеваю от произошедшего, Бьорн берет ключ и уходит в сторону лестницы. Я дожидаюсь, пока он скроется из вида, а сама подхожу к хозяйке. «Как это называется?» Возмущенно спрашиваю я. «Вы сказали мне, что комнат нет». «А их и нет», не моргнув глазом, отвечает женщина. «Но вы уже после меня выдали ключ». «Вы не он». Неоспоримость этого утверждения не вызывает сомнений. Я точно не Бьорн И даже не мужчина. Порой это невыносимо бесит. И вот что теперь делать? Мне нужно место для Грома, для меня и для моих экспериментов. Сегодня, потому что ночевать под открытым небом мне не очень хочется. Догнать Бьорна и попроситься к нему? После того, как он ушел и даже не попрощался? С одной стороны, почему нет? Выгода, да и есть вероятность, что не откажет. А с другой... На душе неприятно, уязвленная гордость и обида царапают, мешают самой первой подойти к нему. Хотя о какой гордости вообще может идти речь, учитывая, что я семь лет жила с мужем, который только пользовался мной и моими наработками. Вот поэтому и не пойду к Бьорну. Сама значит сама. Пока я стою и взвешиваю все «за» и «против», не замечаю, как рядом все громче звучит странный диалог. «Неужели откажешься?» Слышится слащавый, растягивающие слова голос. Я тебе не дам заскучать. Тебе понравится. С моей женой мне никогда не бывает скучно. На духом раздается низкий раскатистый и очень знакомый голос, а потом меня в охапку сгребает большая сильная рука. Ведь так? Прижатая к мощному торсу Бьорна, я с трудом поднимаю голову и встречаюсь с его взглядом. Глаза сейчас не золотые, а скорее похожие по цвету на густую темную карамель. И лишь в их глубине я все еще замечаю цвета драгоценного металла. «Что? С женой?» Его губ касается едва заметная улыбка, как будто говорящая «бросаю тебе вызов». «Слабо?» Я поднимаю одну бровь и взглядом отвечаю. «А не обнаглел ли ты?» Но вслух произношу совсем другое. «Конечно, ты прав, дорогой мой». И скольжу рукой по его груди вверх, чуть задевая кожу на шее. Вот тут золото глаз в момент вспыхивает, и я успеваю заметить, как Бьорн усилием гасит пламя. Не только же мне удивляться. Лишь краем глаза я замечаю, как девушка в весьма откровенном наряде надувает обиженно губы и теряет интерес. В груди почему-то разливается удовлетворение, как будто для меня было бы очень неприятно, если бы Бьорн все же предпочел эту разряженную красотку. Тогда чего ждать? словно продолжая играть роль, говорит наемник. Идем не скучать. Он ослабляет хватку, и мы поднимаемся в комнату, которая вообще-то должна была быть моей. В самом конце коридора, за тонкой низкой дверью, нас встречает крохотное помещение с узкой кроватью, стулом, столом и умывальником в углу около окна с не очень чистыми стеклами. В общем, было бы за что бороться, но на безрыбье и рак рыба. «Что это значит?» Дождавшись, когда Бьорн закроет за собой дверь, спрашиваю я. «Какая жена?» «Взаимовыгодный договор?» вопросом на вопрос отвечает наемник и в чем моя выгода не удерживаюсь я вообще я имею полное право послать тебя лесом мы оттуда уехали уже усмехается бьорн тебе нужна комната а мне нужно было отделаться от навязчивого внимания я скептически смотрю на него ощущая тут какой-то подвох но решаю не упускать появившуюся возможность поэтому сразу предлагаю решить насущный вопрос мы не будем спать на одной кровати «Да, это не вопрос, но ситуация требует пристального внимания». Бьорн бросает взгляд на единственное спальное место, потом на меня, как будто примиряясь, «вдруг получится». Но я переплетаю руки на груди, ясно давая понять, что не стоит даже рассчитывать. Он возвышается надо мной огромной скалой, заполняя почти все пространство комнаты, согревая одним присутствием и наполняя спертый воздух комнаты ароматом лесного костра и опасности. Бьорн некоторое время молчит, но по глазам вижу, что он принял уже решение, просто заставляет меня поволноваться. «Я куплю одеяло, чтобы спать на полу», — наконец говорит наемник. «С тебя мыло, потому что тем безобразием, которое выделяется в этой гостинице, только сапоги мыть, и то опасно. Для сапог». «Мыло?» — вот уж нашел проблему. «Я из любого мыла сделаю конфетку, если будут ингредиенты и возможность. Хотя тут я ограничена. Да...» «Договорились». На самом деле условия более чем выгодные. Да и после проведенного дня на одном коне уже не очень страшно. Наверное. Мы договариваемся встретиться вечером, чтобы вместе поужинать. Бьорн уходит по своим делам, а я отправляюсь по своим, которых у меня немало, если я хочу, чтобы у меня все получилось. Первым делом иду в ближайший салон с платьями. Не очень дорогой, но и не совсем простой. Выбираю сдержанное платье темно бордового цвета с белыми кружевами. Оно не вычурное, но заметно, что из качественной ткани и пошито аккуратно и со вкусом. Именно то, что мне надо. Его доставят прямо в гостиницу. Далее посещаю аптечную лавку, где беру фарфоровую ступку с пестиком, венчик и несколько стеклянных пипеток и палочек. А еще масляную горелку. Под странным взглядом аптекаря выбираю обычные розовую и мятную воды, а еще несколько редких масел и вытяжек. Вижу яркий блеск любопытства в его глазах, но он не решается спросить. Заодно захватываю с собой мазь, которая должна помочь с раной на руке. Ее время от времени начинает дергать, а это не самый хороший признак. Могла и занести туда что-то нехорошее. Это все забираю с собой сразу, потому что не доверяю никому, и уже на обратном пути захожу на рынок. Это только кажется, что самые лучшие косметические средства требуют только дорогих ингредиентов. На самом деле, основа всегда самая простая и доступная. Но чем качественнее она, тем эффективнее действие. Поэтому особо тщательно выбираю сметану, подсолнечное масло, использование которого стало инновацией, позволившей нашей фабрике стать уникальной, мед и несколько разных овощей. А, ну и кусок хорошего мыла, которое точно не высушит кожу. Конечно, разойтись по полной мне не позволяет ограниченность бюджета, но и этого должно оказаться достаточно, чтобы сделать кое-что абсолютно новое. То, что до Франции еще не добралось. И не доберется. При поднятом настроении я возвращаюсь в гостиницу, когда на город уже начинают опускаться сумерки. Я уже предвкушаю, как обустрою себе небольшое рабочее место, наверное, как раз на подоконнике. Так уже соскучилась по работе. А потом меня ждет вкусный ужин. Но чаянием моим не суждено сбыться. Потому что за квартал до гостиницы меня резко дергают за рукав и затаскивают в какой-то проулок. Я оказываюсь в окружении очень… нет, очень недовольных женщин, в одной из которых я узнаю ту самую, что проигнорировал Бьорн. Что ж, понятно. Ты, восклицает та самая. Решила, что можно беспрепятственно работать на нашей территории.